Ты сказал то, о чём никогда нельзя говорить, и за это придётся уплатить высокую цену. Так это правда? Об этом никогда нельзя говорить. Но почему, если это правда? Потому что это правда, сын дурака. Ты слушал меня всё это время и так и не понял. В некоторых вещах нельзя говорить вслух. Я не понимаю почему. Если бросить жемчуг свиньям, они нападут на тебя, потому что им нужны объедки. А что тогда происходит с жемчугом? Есть еще одно объяснение, о котором ты никогда никому не должен говорить. Есть правда, которая, когда они говорят вслух, становится неправдой. Ты понял? Кефа смотрел во все глаза, а не имев от изумления. — Чтобы достать воды из колодца, никто не спускается прямо вниз а все выходите кругами вокруг него. Знаешь, я даю тебе ключ от царствия, видишь?» Кефа в отчаянии повернул неимоверно отяжелевшую голову. Затем с неожиданной тревогой спросил, «Какой ключ ты мне дал?» и стал с опаской шарить руками в складках туники. Ешуа начал смеяться. Это был страшный смех, срывающийся, резкий и безрадостный. Кефа обхватил голову руками, И зарыдал. Жемчужины, скрываемые в темноте на дне моря. Ближе к концу многое из того, что говорил Ешуа, озадачивало его. Часто ему казалось, что слова не были предназначены ему, словно учитель вел долгий и важный диалог самим собой, а Кефе было позволено иногда присутствовать. Долгие годы. В молитвах и медитациях он пытался постичь природу у ключа. Естественно, это был нематериальный ключ, он быстро понял свою глупую ошибку. Тем не менее он верил, что настанет день после судного дня, когда он увидит сияние ключа на своей ладони. Однако это было не просто обещание. Он уже обладал ключом. Ешу однозначно сказал об этом. И поскольку он уже обладал им, ключ должен был иметь какое-то значение сегодня. Но какое? Ключ к царствию, которое еще не пришло. Ключ предназначен для того, чтобы закрывать и открывать, преграждать и впускать. К царствию еще не пришло. Но те, кто туда попадёт, живут на земле сейчас. В этом кефе нашёл разгадку своей земной миссии. Она должна быть созвучна его предназначению на небесах. Он должен стать ключником братства, следить за тем, чтобы недостойные не могли проникнуть, чтобы достойные не были забыты. Он принялся за работу, не жалея сил. Он посетил столько общин, сколько был способен, беседовал с их членами, проверял их веру, наблюдал за их образом жизни. То, что он видел в большинстве общин, радовало его. В других, в особенности в одной общине в Самарии, которой руководил Филипп, он был вынужден пресечь вредное влияние. Но за последние годы он понял, что мессия, понимаемый ими буквально, не по силам ни ему, никому либо другому появлялись всё новые общины, проникая по другую сторону гор и в восточной пустыне, вдоль побережья Великого моря. Савл, Киев останал от внутренней боли. Скорее всего, Савл не будет ничего предпринимать, не посоветовавшись с ним. Но вот человек он совершенно непредсказуемый. И никто ничего о нём не слышал после того, как он покинул Иерусалим, что с ним. Весь мир, Кефа, это предназначалось только нам, он так сказал. Вот заладили. Он сказал, он сказал: "Вы делаете только то, что он сказал". И никогда ничего не делаете, если он не сказал. Ситуация изменилась, появились новые взгляды. Вы и так сказали. Кефа недовольно посмотрел на него. — Это жизнь, Кефа! — с жаром сказал Саввел. — Жизнь — правда, свобода. Как можно держать это для себя? — Послушай, — сказал Кефа. Его спокойствие скрывало раздражение, как пена волну. Наша нация это священство. Как можно нести нашу весть всему миру, если ещё не все священнослужители её слышали? Это же бессмысленно.